Глава 5. Страна Лимония, мечта дураков. Хотите окунуться в счастье? Погрезите о дивном экологическом мире? Один мы уже туда с головой окунались и грезили в той части книги, где писалось о застарелых болезнях цивилизации и классических религиях. Помните светлую утопию экологической православной партии Стерлигова? Взорвать все плотины ГЭС, расстрелять колдунов-ученых, всем покинуть города и уйти к лошадкам пахать. Сейчас у нас последует второе погружение в грезы, на сей раз пришедшее слева, но очень похожее. Это не случайно. И отсталые пасконные боговеры в смазных сапогах с волосами густо растущими из носа, и левые радикалы с дон -Кихотскими бородками равно хотят загнать нас в казарму общинности. Возьмем известного писателя Лимонова. Он, с одной стороны, большевик, с другой — национал, а с третьей — радикальный экологист. Адская смесь. И вот какое будущее эта смесь нам предлагает. Безумный Лимонов идет даже дальше сумасшедшего Стерлигова, опускаясь еще ниже сельскохозяйственного уклада, проваливаясь в первобытный промискуитет, в кочевой образ жизни. Новую нацию надо создавать на других принципах, не по цвету волос или глаз, а по храбрости, верности, принадлежности к нашей общине. Нужны будут дети от новых людей. Много детей нужно будет, чтобы нация быстро выросла. Потому нужно разрешить многие виды семьи, те, что ведут к небывалому размножению. Разрешить полигамию, свободные содружества. женщины должны бесконечно беременеть и приносить плоды. Детей же будет содержать и воспитывать община. И жить, и воспитываться они будут среди взрослых. И уже с возраста, ну, скажем, 10 лет. Сейчас детей гноят в скучных школах, снабжая их мозги и память насильно, нахер никому не нужной пылью. Образование станет коротким и будет иным. Мальчиков и девочек будут учить стрелять из гранатометов, прыгать с вертолетов, осаждать деревни и города, освежевать овец и свиней, готовить вкусную жаркую пищу и учить писать стихи. Будут спортивные состязания, борьба, свободный поединок без правил, бег, прыжки. Читать будут стихи Николая Гумилева и книги Льва Гумилева. Целые поколения будут, согласно заветам Константина Леонтьева, выучены любить Восток. Будем ли мы производить оружие? Конечно, будем. Будем вести войны, но не такие, как прежде, не фронт на фронт. Наши будут просачиваться на их территории и знакомить их людей с нашим образом жизни и идеями. И самые здоровые и сильные из них станут нашими, нашей нацией. А потом будут вторгаться наши отряды и добивать несогласных. Нам нужна будет земля. Нужно будет уйти из России, свить гнездо на свежих центральных землях, отвоевать их и там дать начало новой невиданной цивилизации свободных воинов, сплоченных в вооруженную общину, кочующих по степям и горам, воюющих в южных государствах. Возможно, мы завоюем весь мир — «Люди будут погибать молодыми, но это будет весело. Трупы героев будем сжигать». Непонятно только, откуда возьмутся керосин для сжигания трупов и вертолетов. Сами вертолеты и вообще металл при такой кочевой жизни. Впрочем, проследим за бредом пациента дальше. Чтобы преуспеть в демографическом воссоздании нации, следует, первое, запретить аборты тотально, назначив тяжелейшие наказания и врачам, и беременным женщинам. Ввести закон, согласно которому нежелающие оставить себе ребенка женщина обязаны его родить и передать государству. Второе. Обязать законом всех здоровых женщин от 25 до 35 возраст деторождения родить за 10 лет не менее 4 детей. Это будет обязанностью, как обязанностью мужчин является обязательная военная служба. Как только дети начинают ходить, они передаются в дома детства, государственные учреждения, где они выращиваются и воспитываются государством. Всякое обучение должно быть много короче, достаточно пяти лет, чтобы получить отличное среднее образование. И образование должно быть тотально иным. Преподаватель в средней школе должен быть один, это должен быть мужчина. Он должен иметь творческий художник-поэт-писатель и военный опыт. Никаких алгебр, тригонометрии, математик, физик и других отвлеченных, никогда не пригождающихся дисциплин преподавать детям не будем. А чему же будут учить в школе будущего? Лимонов не скрывает. В программе будут следующие дисциплины. История с учетом новой хронологии Фоменко и Носовского и открытие Льва Гумилева. Должны быть разработаны учебники. География и знания иных стран, народоведение. Иностранные языки, и западные, и восточные, больше восточных. Оружие и военное обучение, преподавание ведется не в классах, умение стрелять, общаться с гранатометом, минометом, вождение и стрельба из БТР и прочее. Ораторское искусство, поэзия, сочинения и изложения. Исторические личности, Сталин, Гитлер, Мао, Муссолини и личности культуры, Ницше, Пазолини, Достоевский и прочие. Тайны жизни, человековедения. Тайна пола, искусство общения с людьми, как распознать лживого человека, как реагировать на оскорбления, на жизненную неудачу, на смерть друга, на предательство женщины. Боевые искусства, борьба, бокс, кунг-фу, на самом деле обучение жестокой драке. Обращение с пишущей машинкой, интернетом. Опять-таки, неясно, откуда возьмется и интернет, если нужно оставить города, в известном смысле нужно вернуться к традиционализму. Вооруженные коммуны будут выглядеть как изначальные племена. Это будет наш традиционализм. Коммунами будет управлять совет коммун. Вместе коммуны могут называться Орда. Тут вам все сразу. И советы с коммунными, и традиционализм, и предельный экологизм, опускание в дикую природу. Основным принципом новой цивилизации должна стать опасная героическая полная жизнь в вооруженных кочевых коммунах, свободных содружествах женщин и мужчин на основе братства, свободной любви и общественного воспитания детей. Мёрзлые города должны быть закрыты, а их население рассредоточено. Кочевой же образ жизни будет выглядеть так. Большая коммуна облюбовывает себе место стоянки и перебазируется туда на вертолетах, если это остров на плавучих средствах или на беттерах, на грузовиках. В будущем, в связи с рассредоточением и уходом из городов, городской стиль жизни угаснет, а вместе с ним – производство предметов для городского образа жизни. Не нужны станут диваны, шкафы, полностью отпадет необходимость в квартирной мебели, в квартирные утвари. Так как город, как принципиально архаичная, закабаляющая человека территориальная, экономическая и политическая долговременная стоянка человека, будет запрещен, Отпадет необходимость в долговременном строительстве. Вся строительная индустрия станет работать на разработку и производство легких и тепловых кочевых жилищ, больших и малых размеров, способных вместить членов коммуны, личный состав, утвари и вооружение. Будет стремительно развиваться воздухоплавательная промышленность, разработка и безудержное производство вместительных машин вертолетного типа, снимающихся с мест вертикально. Также будет развито производство морских и речных кораблей, предназначенных для кочевого образа жизни отдельных коммон. Сфера производства в новой цивилизации будет значительно ограничена, как уже было сказано. Предпочтение будет отдано воздухоплавательным машинам вертолетного типа. Автомобильный транспорт будет развиваться ограниченно. Предпочтение будет отдано сильным грузовым автомобилям. Железная дорога будет контролироваться коммунными и работать не постоянно с целью разрушения традиционных инфраструктур, ориентированных на города. Нет необходимости производить многие необязательные виды продукции, как, например, такое количество одежды, которое сейчас производится в мире. Коммунистический Китай, следуя традициям Старого Китая, ходил многими поколениями в синих хлопчатобумажных штанах и куртках, да тапочках. В зиму штаны и куртки были ватными, вот и вся смена. Великий корм Мао всю жизнь носил такой же костюм. Общество будущего вполне может ограничиться черными джинсами, черными куртками да черными ботинками. Самое ужасное, что этот левацко-экологический и патриархальный бред уже пытались воплощать на практике. Вспомните Пол Пота, который уничтожал города, желая вернуть все население к крестьянскому труду, поскольку города порождают неравенство и являются гнездом разврата. Результат — физическое уничтожение третье населения страны. Однако вернемся к Лимонову, и все-таки снова поинтересуемся у безумца, откуда же возьмутся автомобили и вертолеты, если для их производства нужны города, то есть концентрация работающих вокруг предприятий. Автор сходит и отвечает. Предприятия, производящие необходимые новой цивилизации вертолеты, корабли, автомобили, оружие, швейные изделия — могут располагаться на окраинах покинутых городов. Там же смогут жить наемные рабочие, которые захотят работать на предприятиях. Таких предприятий будет лишь строго необходимое количество. Вот так. Этот фантазирующий литератор, гуманитарий хренов, видимо, плохо себе представляет структуру современной цивилизации, необходимой для производства вертолета или автомобиля, которым нужны топливо и металл, пластмасса и резина. Стекло и полупроводники. Он думает, дурачок, раз, вертолет уже изобретен. Значит, он есть и уже никуда не денется. От цивилизации избавимся, а вертолет оставим. Но в одном единственном несчастном вертолете, как в капле воды, отражаются горнодобывающая и металлургическая промышленность двух видов — черная и цветная. Химическая промышленность, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая, металлообрабатывающие заводы и станкостроительные заводы, проектные институты и множество вузов для подготовки специалистов. Чтобы качать и доставлять нефть для вертолета, нужны трубопрокатные заводы. В металлургических печах горит кокс, а значит, нужны шахтеры, добывающие коксующиеся угли, и железные дороги для перевозки угля и всего прочего, а значит, цеха по прокатке рельсов, и заводы по производству лигирующих добавок для рельсовой стали, и электростанции. А в вузах, где готовят инженеров для этих заводов, геологов, химиков и электронщиков, должна быть профессура. И студенты с профессорами должны как-то добираться к месту учебы, на метро или троллейбусе. Но для вагонов и троллейбусов, в свою очередь, нужны металлы, резиновые покрышки, медные провода, стекло, туннели, которые надо рыть в земле с помощью специальных гигантских машин. А главное, чтобы развернуть все это и чтобы все это работало, то есть электричество бежало по проводам, покрышки доставлялись в сборочные цеха, диспетчеры разводили эшелоны, в общем, чтобы миллионы людей работали в этой сложной системе. Они должны быть в своей работе чем-то заинтересованы. Другими словами, чтобы индустрия крутилась, необходим огромный слой потребителей, которые осуществляют и оплачивают все это своим трудом и своими деньгами. Люди будут ходить на работу только если их заинтересовать тем, от чего глупый Лимонов предлагает избавиться – удобными диванами и телепрограммами, вкусным пивом и отпуском у моря. А бегать с фурункулами, в холодных серых портянках, с автоматом на перевезды еще даром за какую-то там инфантильную лимоновскую идею, гражданам совершенно не улыбается. Пусть Лимонов один бегает туда-сюда, если хочет. Большинство людей, почитав эту лимоновщину, покрутят пальцем у виска, потому что пророк Орды радикален до гротескной идиотичности. При этом и у него, и у Стерлигова есть свои поклонники. Но вот менее радикальные, хотя и не менее глупые экологические грезы и требования простым обывателям уже могут быть неопознаны, как опасные, Потому что воплями об экологии людям прожужжали в последние десятилетия все мозги. Низкоинтеллектуальным малограмотным плебеям нужны сказки. Раньше они удовлетворялись мифологическими картинами мироустройства, которые рисовала религиозная идеология. Теперь с пришествием в общество науки и системы всеобщего образования в сотворении мира за шесть дней бородатым мужиком поверит редкий дурак, но парадоксальным образом сама наука послужила подложкой для кристаллизации новых мифов и псевдорелигий. Марксизма, национализма, радикального феминизма, экологизма. Вместе с учениями появились и свои ритуалы, мифы. Например, миф о вреде ГМО и ритуал поедания натуральных продуктов, заменивший некоторым церковное причастие. Это воистину новое вероучение, так называемые натуральные или экологически чистые, то есть выросшие на говне продукты, считаются обладающими едва ли нецелительными свойствами и потому стоят в магазинах развитых стран ощутимо дороже продуктов химических. Между тем, метаисследование, проведенное в Стэнфорде, показало, что никакой разницы между продуктами обычными и так называемыми органическими нет. Такой вывод сделали, изучив более 200 независимых научных работ, посвященных качеству биопродуктов. Выяснилось, что обычные и органические продукты примерно идентичны по составу, в них одинаковое количество витаминов и минералов, белков и жиров. Да, в органических продуктах поменьше пестицидов и консервантов, но и в обычных их количество укладывается в нормативы. Зато органические продукты больше подвержены порче грибками, и тем могут быть даже более опасны неорганических. Генетически модифицированную картошку или кукурузу вредитель не ест, а натуральную ест, и туда же гадит, отравляя ее своими токсинами. «Ах, нынче в колбасу добавляют нитраты!» Сплескивает руками российский обыватель, который немножко верит в воскресшего Христа, немножко в экологию, немножко в переселение душ. Нитраты всякие, нитриты — это яд, а усилители вкуса и консерванты — вообще канцерогены. И вот могу ли я, потратившись столько времени на раскатывание в блин традиционной религии, не уделить пару слов религии эколожества? Не могу. Совесть не позволит. Да, нитраты — яд. Откровенный токсин. Нитраты взаимодействуют с гемоглобином крови и меняют в нем валентность железа с двойки на тройку, в результате чего гемоглобин теряет способность переносить кислород. Нитраты могут вызвать острое отравление и даже убить. Существует смертельная доза этого яда. Поэтому санитарными нормами определены ПДК, то есть предельно допустимая концентрация нитратов. Все это так. Ну и что? А вода разве не яд? Вы когда-нибудь слышали об отравлении водой? И я не шучу. И даже не преувеличиваю. И не имею в виду вредные примеси, которые в воде могут содержаться. Я говорю об обычной прозрачной чистой воде. Можно ли ею отравиться? Да как можно отравиться тем, что составляет 70% нашего тела? Возмутитесь вы. Тогда слушайте. В 2010 году английская Daily Mail сообщила об ужасном случае, приключившемся с 44-летним британским гражданином. Он был доставлен в больницу с признаками сильнейшего токсикоза. Тошнота, заплетающаяся речь, нарушенная координация. Выяснилось, что перед госпитализацией этот тип, у которого болели десны, пил холодную воду, чтобы унять боль, и выпил за день в общей сложности ведро воды. 10 литров! И накануне примерно столько же, и за день до этого, началась водная интоксикация, острое нарушение водно-солевого обмена в организме. Бедолагу попытались спасти, введя в кровь рассол, но было уже поздно. Мужчина умер. США. Конкурс водохлебов. Там периодически такие устраивают. На сей раз призом была игровая приставка. Приставка досталась некой Дженнифер Стрэндж, которая вместе с призом отправилась домой. И еще по пути к дому она почувствовала сильную головную боль, а через некоторое время после прибытия умерла. Отек мозга. И снова Англия. Тучной англичанке Жаклин Хэнсон диетологи одной оздоровительной компании прописали низкокалорийную диету и выпивание 4 литров воды понемногу в течение дня. Поначалу все шло хорошо, а за три недели Жаклин удалось сбросить более 6 килограмм веса. Но в один несчастный день, просматривая вечернее телешоу, Жаклин в течение пары часов выпила назначенные 4 литра, поскольку не смогла сделать этого днем. То ли времени не было, то ли просто забыла. После этого у больной разболелась голова, началась рвота, она упала и потеряла сознание. Все симптомы тяжелейшего отравления. Спасти ее не удалось. Врачи констатировали водную интоксикацию, вызвавшую отек мозга. Муж обратился в суд против компании, давшей питьевую рекомендацию, но компания суд выиграла, заявив, что рекомендации были нарушены. Они велели пить понемножку в течение дня а она хлобыстнула за один раз, что недопустимо, ибо вода — штука опасная при передозировке. «И вот скажите мне теперь, вода — яд? Если уж вода — яд, то есть ею можно отравиться, то что же тогда не яд? Все есть яд, и все есть лекарства. Вопрос в дозе», — сказал когда-то Парацельс. «Любой диетолог посоветует вам кушать зелень, шпинат, салат, укроп, кинзу и тому подобное, Между тем, в шпинате естественное содержание нитратов превышает их концентрацию в колбасе в десятки раз. 70% нитратов человек получает вовсе не из колбас, а из овощей, потому что азот, составляющий основу нитратов, есть необходимый элемент для роста и развития растений. В колбасе нитратов 50-150 микрограмм на килограмм, а в шпинате — 5000 микрограмм на килограмм. Почему же мы от шпината не помираем и даже не травимся? Да потому что нитраты необходимы организму. Вспомните, чем сердечник помогает своему больному сердцу? Нитроглицерином. Национальная ассоциация по борьбе с высоким давлением США недавно с удивлением обнаружила, что среди людей, превышающих норму употребления нитратов в 5 раз, практически нет сердечников. Поэтому в спортивное питание для культуристов в последнее время стали добавлять кроме аминокислот еще и нитраты. Оказывается, они улучшают структуру мышечной ткани. Аналогичным образом обстоят дела и с различными консервантами, обозначаемыми буковками Е. Свят, свят, свят, пугается гражданин, прочитав на упаковке Е330, Е300, Е270. Потому как не знает, что зашифрованные таким образом лимонную кислоту, аскорбиновую кислоту и молочную кислоту он может получить в гораздо больших количествах из натуральных продуктов. «А что вы скажете за настоящие яды?» Держась как за Библию, за книгу о раздельном питании или брошюру о сыроедении, воскликнет современный верующий в святоэкологическое житие. Например, пестициды, которыми опыляют поля, чтобы травить насекомых. За пестициды скажу следующее. Опыляют поля так, чтобы концентрация распыляемых веществ в продукте не превратила их в яды. Смотрите Парацельс о ядах. Кроме того, за сотни миллионов лет эволюции сами растения, страдающие от насекомых не менее, чем фермер от потери урожая, научились вырабатывать внутри себя естественные пестициды. Причем искусственные пестициды, попадающие в растения при опылении. Растениям разлагаются, а собственные – нет. В результате человек получает из растений в 10 тысяч раз больше естественных пестицидов, чем искусственных. И ничего ест да радуется, нахваливая экологически чистую продукцию. Печень вполне справляется с этими дозами. Для того она и существует. Но главная подлость эколожества как религии состоит в том, что сия вера антипрогрессивна, то есть задает неправильное направление, в сторону природности, а не технологий. И в этом ничуть не отличается от классических религий. Те, кто читал мою книгу «Апгрейд обезьяны», второе название «Венец творения», Помнят, один из главных парадоксов прогресса, который состоит в том, что новые технологии не повышают, а снижают экологическую нагрузку на среду, делая загрязнение природы меньше. Зато растет паника, и чем меньше нагрузка на среду, тем больше паника, которая порой принимает просто клинические формы. Смотрите манифест Стерлигова. Можем ли мы заменить современное высокотехнологичное производство еды натуральным сельским хозяйством во имя святой экологии? И чем это грозит людям на планете? Вопрос этот давно изучен. Подсчитано, что если все сельское хозяйство высокоразвитой европейской страны перевести на органические принципы, за которые так ратуют верующие в эколожество, никаких минеральных удобрений, только навоз, никаких искусственных пестицидов и гербицидов, его производительность упадет вдвое. Почему? Прежде всего потому, что столько навоза просто нет, поскольку нет столько коров, чтобы восполнить дефицит минеральных удобрений. А если упереться рогом и такое количество коров развести, до половины культивируемых полей пришлось бы отдать под пастбище. Если же не ограничиваться Европой, а дать счастье эколожества всему миру, то в масштабах планеты случится величайшая экологическая катастрофа поскольку подпастбище для навозных коров нужно будет свести все леса Земли. И при этом навоза все равно не хватит для удобрения 60% сельхозугодий планеты. Больше того, навозная продукция гораздо опаснее для потребителя, чем химически удобренная, поскольку навоз — это дерьмо, если вы не забыли. А в дерьме прекрасно размножаются патогенные бактерии. Именно поэтому недавнее исследование Университета Миннесоты показало, что вероятность тяжелого отравления органическими овощами в пятеро выше, чем обычными. Кроме того, при переходе всей планеты на органическую пищу, вдруг неожиданно не для ученых, а для эколожцев, выяснится, что биопродукты, выращенные по всем канонам, содержат больше вредных веществ, чем неканонические. Почему? Потому что экологические святцы позволяют использовать для уничтожения сорняков и вредителей только природные пестициды и гербициды, Например, медный купорос, который в три раза более токсичен, чем современные химические препараты, а работает против вредителей хуже. И точно так же дела обстоят с другими природными пестицидами и гербицидами, специальными маслами, никотином, серой вытяжкой из некоторых растений. В результате низкой эффективности их приходится лить на поля в огромном количестве. Отсюда загрязнение почв до 10 раз больше, чем при современной химической обработке. Таким образом, переход планеты на экологически чистую продукцию невозможен ни технически, чтобы прокормить 7 миллиардов человек по отсталым технологиям. На планете Земля просто нет нужного количества Земли. Ни экологически, ни санитарно-эпидемиологически. Да и сама органическая пища никакими преимуществами перед обычной не обладает, как не обладает никакими чудесными свойствами святая вода, над которой поп тряс рукой. Однако люди верят в живительную силу природной продукции и боятся ГМО. Генетически модифицированная продукция в современных экосуевериях исполняет роль бесов в христианстве. Разница только в том, что раньше, борясь с бесами, продукты и вещи осеняли крестным знаменем, а теперь осеняют священной надписью, не содержат ГМО. Простой народ боится ГМО не меньше, чем средневековые крестьяне нечистой силы. Правда, правильно произносить расшифровку этой аббревиатуры научились не все. То модифицированные скажут, то гнома. И то верно. От этих гномов один вред. В голове у людей настоящая каша. Все слышали, что в ген кукурузы колдуны-ученые вселяют ген скорпиона, поэтому при ее потреблении в третьем поколении у потомства рога вырастут. Некоторые, завидев на пачке надпись «модифицированный крахмал», отказываются от покупки. И бесполезно этим перепуганным теткам объяснять, что у крахмала нет никаких генов, а слово «модифицированный» означает всего лишь способ его физической или химической обработки в пищепроме. Этот иррациональный страх удивительно контрастирует с реальностью. В США уже четверть века вся соя и кукуруза генетически модифицированы. Иными словами, четверть века американская нация вовсю употребляет бесов, и пока что никаких негативных эффектов не обнаружено. Да и из чего бы? Для того, чтобы поверить, будто от поедания картофеля с геном коровы, условно говоря, у потребителя вырастут рога, нужно не просто позабыть всю школьную программу по биологии, но и быть законченной тупицей, которая не в состоянии задать себе простой вопрос. Почему у меня должны вырасти рога от поедания картофеля с одним единственным геном коровы, если они не вырастают от поедания говядины? Почему никто не стал морковкой от поедания морковки? Почему, скушав свиных генов, мы не захрюкали? Собственно говоря, люди и звери всю свою жизнь только тем и занимаются, что поедают чужие гены. От чего эти гены не встраиваются коварно в наши организмы и не превращают нас в голливудских монстров? От чего волки, поедающие зайцев, не становятся зайцами или хотя бы не пугаются сородичей, внезапно отросшими длинными ушами? От чего не прорастает съеденной травой корова? Да от того, что у нас существует пищеварительный тракт, где вся поступающая пища просто-напросто разбирается до простейших кирпичиков. Опасность могут представлять только белки как аллерген. Но это, как вы понимаете, совсем иной и давно знакомый вопрос. Тем не менее, периодически на горизонте возникают некие православные в России или социалистические во Франции ученые, которые проводят эксперименты, неопровержимо доказывающие продукты с генами – страшный яд. Один из таких экспериментов был поставлен в Пятой Республике. Малоизвестные в научном мире экспериментаторы из университета города Кан под руководством некоего Жиля Эрика Сералини кормили крыс генетически модифицированной кукурузой. И через полгода заявили, что обнаружили у крыс повышенную заболеваемость раком. Причем, что интересно, экспериментаторы поделились сведениями о своем эксперименте только с теми репортерами, которые дали им подписку в том, что не будут брать комментарии у других ученых. С их стороны это был правильный ход, поскольку после опубликования результатов в массовой прессе со стороны научного сообщества поступили критические замечания о методологической некорректности проведенного эксперимента контрольная группа в разы меньше экспериментальной, слишком малая выборка и так далее. Кроме того, отметили биологи, не мешало бы проверить чистоту скармливаемой кукурузы, потому что давно известно, рак у крыс вызывается не кукурузой, а спорами плесени, которые запросто могли попасть в кукурузу. В результате Европейское агентство по безопасности пищи опубликовало вердикт о методологической несостоятельности проведенного исследования. А ведь с 2001 по 2010 годы в ЕС было проведено масштабное исследование, целью которого было выявить, влияет ли ГМО на организм человека. Никаких данных об отрицательном влиянии обнаружено не было, поэтому данное исследование пресса просто не заметила. А о чем писать-то? Никакой сенсации ведь нет. Нельзя же писать ни о чем. Надо отметить, что страх Европы перед ГМО имеет под собой не только антиинтеллектуальные основания но и экономически. Дело в том, что США первыми вступили в гонку высоких технологий в области генной инженерии, и сильно там преуспели. А Европа отстала. В результате внедрения новых технологий, продукция сельского хозяйства, которую теперь не грызли паразиты, и которая давала повышенные урожаи, так подешевела, что стала угрожать рынку европейской сельхозпродукции. Вот тогда-то, эксплуатируя страх простонародия перед современными бесами, В Европе и начали раскручивать антинаучную ГМО-истерию, чтобы защитить свой рынок от нашествия дешевой сельхозпродукции из Америки. Но раскручивание истерии – палка о двух концах. Потом, когда европейские биотехнологии подтянулись и законодательство о запрете ГМО пришлось либерализовать, ригидное общественное мнение было уже не готово кушать своих бесов. В России тоже проводились большие исследования на животных, где по 80 параметрам изучали влияние пищи с ГМО на организм. И тоже не было обнаружено никакого вредного влияния, вот только наша пресса об этих испытаниях также практически ничего не писала. Зато о редких в научных кругах отщепенцах, которые твердят о вреде ГМО, пресса пишет часто и с удовольствием, тормозя тем самым внедрение передовых биотехнологий в нашей стране. Часто, например, мелькают ужастики о давно опровергнутых и неподтвержденных в других лабораториях псевдоэкспериментах некой госпожи Ермаковой. А ведь ГМО – величайший прорыв по сравнению с селекцией и химизацией сельского хозяйства. С помощью генной инженерии можно создать холодоустойчивые сорта, культуры, которые меньше поедаются вредителями и которые не душат сорняк. А значит – Их не надо так часто поливать ядовитыми пестицидами и гербицидами. Вот пример. Раньше для того, чтобы потравить колорадского жука, поле поливали инсектицидом, сделанным из почвенной бактерии Bacillus thuringiensis. Она производит белок, от которого насекомые дохнут, а для человека и других млекопитающих он совершенно безвреден. Сейчас ген этой бактерии биоинженерам удалось внедрить в ген картофеля, и теперь картошку поливать не надо. Она сама борется с вредителями, а обыватель этой картошки боится. Глупую и политую инсектицидом картошку не боялся, а умную, которая сама этот инсектицид производит, боится. Еще пример. В Японии в середине нулевых специалисты из Токийского национального института агробиологических наук получили рис, устойчивый аж к 13 разного рода гербицидам. Гербицидами, как вы знаете, опыляют поля от сорняков, чтобы они не задавили культурные растения. Но тут важно, чтобы гербициды не убили и культуру. Раньше ученым с помощью генных модификаций удавалось создать культурное растение, устойчивое только к одному гербициду. Но постепенно сорняки тоже вырабатывали к нему устойчивость. Поэтому приходилось искать новые средства, которые бы убивали сорняк, не трогая культурное растение. А тут удавалось получить рис, устойчивый сразу к куче гербицидов. Отличное решение. Но добились его, внедрив в рис ген человека, который у нас кодирует белок CPY2B6, работающий в печени и способствующий распаду ядов и химикатов. Это позволило повысить урожайность и сэкономить на химических удобрениях, а значит, снизить химическое загрязнение почв и наших с вами организмов. Больше того посадки такого риса с геном человеческой печени на уже убитые химическими удобрениями почвы позволяет эти почвы очистить казалось бы радоваться надо однако прослышавшая об успехе ученых общественность возопила это же каннибализм внедрили в рис ген человеческой печени нас заставляют есть человечину социалистической на всю голову в Британии один из лидеров одной из природоохранных организаций даже заявил от лица потребителей, что потребители выражают величайшую озабоченность этими бесчеловечными опытами японских ученых. А что из себя представляет этот пересаженный в рис ген печени? Длинный молекулярный кусок, который отвечает за производство в растении цитохрома, особых белков, участвующих в клеточном дыхании. Цитохром человека отличается от цитохрома других существ несколько иным расположением молекул, но именно это расположение и позволило вывести новый сорт риса и вспыхнуть паники в средствах массовой информации. Тем не менее, преодолевая сопротивление низкоинтеллектуального простонародия, генетически модифицированные продукты постепенно завоевывают мир. Один только взгляд на ГМО-карту мира все расставляет на свои места. Там краской самой высокой интенсивности закрашены наиболее развитые страны – Северная Америка и Европа, ЮАР, Австралия, Новая Зеландия и бурно развивающиеся Китай, Индия, большие страны Южной Америки. Россия на этой карте, как видите, в числе аутсайдеров. Знаете почему? Потому что у нас на законодательном уровне запрещено производить генно-модифицированные организмы. Зато у нас очень много говорят о модернизации. Эта карта – просто немыслимый позор. Сегодня в мире генномодифицированные растения выращиваются на площадях, превосходящих всю пахотную землю России. Россия при этом закупает за границей и активно потребляет генномодифицированную продукцию других стран. Но у ее ученых и сельхозпроизводителей связаны руки, и потому ни наша наука, ни наше производство в этом направлении не движутся. Мы сами загнали себя в ловушку технологического отставания. А ведь генные технологии в 21 веке – то же самое, что физика в веке 20 Не удивлюсь, если страшилки о ГМО в нашей прессе проплачиваются зарубежными производителями ГМО. Вообще-то, сопротивление публики, причем порой даже публики весьма высокопоставленной, достижением прогресса и разного рода нововведением – явление давно известное. Вот, например, что писал по поводу перспектив железных дорог в 1830 году специалист по паровым двигателям Денис Ларднер. «Путешествие по рельсам на большой скорости совершенно невозможно, поскольку пассажиры не смогут дышать и умрут от удушья». А Баварский медицинский совет в 1837 году заключил. «Строительство железных дорог нанесет ущерб общественному здоровью, ибо движение со скоростью больше 40 км в час неименуемо вызовет сотрясение мозга и сумасшествие, а у публики, находящейся возле такой дороги, головокружение и тошноту. Если это писали люди образованные, что же говорить о простой публике? Однако постепенно наступало привыкание. Вот что констатировала одна Санкт-Петербургская газета через два года после открытия первой чугунки в России. «Ныне?» В Петербурге никто не боится железной дороги, и все убедились, что дикий зверь, которого пронзительный свист сначала пугал самых отважных амазонок, послушнее самой выезженной дамской верховой лошади. Тогда строительство железных дорог было примерно тем же самым, чем позже явилось покорение воздушного океана, а еще позже выход в космос. На первые пробные поездки поездов собирались огромные толпы любопытствующих, а газета «Северная пчела» писала о немыслимой скорости состава. 60 верст в час! Страшно подумать. Между тем вы сидите спокойно, не замечая этой быстроты и ужасающей воображения. Да, представьте себе, более 60 километров в час. И никто не задохнулся, не умер. Вот что удивительно. Меж тем, противники железнодорожного строительства все равно оставались среди части русской интеллигенции, хоть и понявшей, что никто не задохнется от скорости, но все равно протестовавшие против железных дорог. Протестующие искренне полагали, что железные дороги испортят крестьянство. Не в традиции это у нас, разврат сплошной. Да и к чему такие скорости? Куда спешить? Примерно так же восприняла широкая публика открытие рентгеновских лучей. «В мировой прессе возник шум. Их случаи нужно запретить, а то негодяи с их помощью будут наблюдать за одетыми женщинами, как за обнаженными». Сходным образом американская публика отреагировала на известие о запуске первого советского спутника на орбиту. Американские священники пророчили скорый конец света. Нью-Йоркцы ждали катастрофического удара сверху. На волне паники акции на бирже упали на общую сумму более 4 миллиардов долларов. Но если во времена строительства железных дорог этим занимались еще цари и короли, не оглядываясь особо на общественное мнение и, более того, зная, что мнение — это есть мнение темного и необразованного народа, которое можно и нужно не учитывать, то сейчас политическая ситуация в корне иная. Усколобое простонародье получило право голоса. Демократия. Голос идиота, закончившего школу на тройке, равен голосу нобелевского лауреата. При этом у скалобых намного порядков больше, чем лауреатов.